Глава 32. Келин вылетела из фургона и кубарем покатилась по снегу. Она тут же вскочила и, бросившись назад под градом летящих сверху камней, уперлась спиной в фургон. "На помощь!" закричала она воинам, которые уже неслись к ней. Подбежав буквально в считанные секунды, они тоже подперли фургон, принимая на себя его тяжесть. Человек, придавленный фургоном, закричал, словно они пытались его убить. Подождите, подождите, просто держите так. Не поднимайте его больше. Но удержать его в одном положении было не так-то легко, а огромный камень, упавший на крышу фургона, тоже не слишком-то облегчал эту задачу. "Орск", позвала Келин. "Да, госпожа". Келин слегка опешила. В темноте она не разглядела, что могучий одноглазый тхрянец уже стоит рядом с ней. «Орск, помоги им держать фургон. Только не поднимай его, а просто держи. Орск подбежал к фургону и ухватил его своими огромными ручищами за нижний край. зед кто-нибудь позовите Зеда! быстрее, крикнула Кэлин. Отбросив волосы за спину, она опустилась на колени подле придавленного фургоном юноши. Было слишком темно, чтобы разглядеть, сильно ли он пострадал. Но, судя по сдавленным стонам, можно было предположить, что парень покалечен довольно тяжело. Кэлин не могла понять, почему он так закричал, когда они начали поднимать фургон. Отыскав руку юноши, Кэлин сжала ее в ладонь. "Держись, Стивенс, помощь идет!» Она невольно поморщилась, когда он застонав, судорожно сжал ей пальцы. Но юноша держался за нее так, будто свисал со скалы, и ее рука единственная, что не дает ему упасть в смертельную бездну. Келен мысленно поклялась, что не отнимет руку, даже если ей грозит перелом. Простите меня, моя королева, что я вас задержал. Это несчастный случай, ты не виноват. Юноша конвульсивно дернулся. — Постарайся лежать спокойно. Свободной рукой она отбросила ему со салва волосы. Почувствовав ее ладонь, он затих. Поэтому Кэлен прижала руку к его ледяной щеке. "Пожалуйста, Стивенс, постарайся не шевелиться. Я не дам им сдвинуть фургон, обещаю. Сейчас мы достанем тебя, и волшебник тебя вылечит". Рукой она почувствовала, что он слабо кивнул. Факела ни у кого поблизости не было, а при слабом свете луны Кэлен не могла разглядеть Что же произошло? Она услышала топот копыт. Конь резко остановился, взрыв копытами снег, и всадник спрыгнул на землю. На его узкой ладони вспыхнуло пламя, осветив худое лицо и копнул взъерошенных седых волос. Зэт быстрее. При свете волшебного огня Кэлин поглядела вниз и поняла, почему Стивенс умолял не поднимать фургона. Ее чуть не вывернуло наизнанку. Зед опустился рядом с ней на колени. "Фургон зацепил сваю", объяснила она. "Дорога была узкой и сложной, и в темноте они не заметили засыпанную снегом сваю. Наверное, она подгнила. Так или иначе, когда колесо задело ее, свая сломалась, и поддерживаемая ею балка рухнула под тяжестью оползня, который до этого удерживала. Камни намертво заклинили заднее колесо фургона". Спицы не выдержали, сломались, и один обломок пронзил Стивенса насквозь. Келен, мне очень жаль, вымолвил Зет. Что значит тебе очень жаль? Ты должен. И тут она осознала, что рука Стивенса обмякла и стала безжизненной. Поглядев в лицо юноши, она увидела маску смерти. Стивенс был в руках добрых духов. Кэлен вздрогнула, почувствовав прикосновение смерти. Она уже испытала его на себе, и теперь это ощущение преследовало ее всегда, даже во сне. Ледяными пальцами Кэлен провела по лицу, словно хотела смахнуть колючую волосинку, но у нее на лице ничего не было. Это напоминало о себе прикосновение магии, чары, кажущейся смерти. Зэт поднялся и послал огонь с ладони на принесенный кем-то факел. Факел вспыхнула. Зэт направил руку на фургон, свободной рукой дав солдатам знак отойти. Те осторожно отодвинулись, но были готовы подхватить фургон, если тот вдруг опять осядет. Зэт повернул руку ладонью вверх, и подчиняясь его жесту, фургон поднялся в воздух еще на пару футов. Вытаскивайте его. — мрачно приказал Зэт. Солдаты ухватили тело Стивенса за плечи и сняли со сломанной спицы. Зэт повернул руку ладонью вниз, и фургон опустился на землю. Один из солдат рухнул перед Келлен на колени. Это я виноват, с мукой выкрикнул он. Простите, о добрые духи, это я виноват. Келлин зашил рот, заставил его подняться. Если кто-то и виноват, так это я. Мне не следовало в темноте стараться держать дистанцию. Надо было одним словом: ты ни при причём. Несчастный случай, вот и все. Отвернувшись, она зажмурилась. У нее в ушах еще стоял крик Стивенса. Как обычно, чтобы не выдать своего местоположения, они не зажигали факелов. Признаков преследования вроде бы не было, но Келин рассудила, что лишняя предосторожность не помешает. Малейшая небрежность могла стоить жизни всем. Похороните его как можно лучше, приказала Кэлен солдатам. Копать мерзлую землю трудно, но тело можно хотя бы как следует присыпать камнями. Теперь душа Стивенса в безопасности, она у добрых духов. Его страдания кончились. Зэт велел офицерам очистить дорогу и вместе с солдатами пошел поискать место для могилы. Вспомнив о Цереле, Кэлин забралась обратно в фургон. Ее единокровная сестра, укрытая кучей покрывал, лежала на тюках. Большие камни попали в основном в заднюю часть фургона, а от маленьких ее спасли покрывало. Оставалось только удивляться, что ни одна из глыб не упала кому-нибудь на голову, и кроме Стивенса пострадавших нет. Церелу положили в фургон. Они посадили в карету, потому что она по-прежнему не приходила в сознание, и Экелен решила, что так ей будет удобнее. Фургон, скорее всего, уже не починишь. Придется все же переносить Кирилу в карету, но это недалеко.